во-первых сообщаю тебе что я слава богу жив и здоров Дай бог всегда слышать друг о друге лишь добрые вести аминь во-вторых да будет тебе известно что я забросил все свои старые дела конец нет больше для меня ни биржи ни кафе сиимодини посредников все это сплошной обман грабеж позор и всякая прочая гнусность кончено я нашел себе другую профессию, и поверь более почтенную. Я с Божьей помощью стал писателем. И я пишу. Ты уж, пожалуйста, не спрашивай, какое имею я отношение к писательству. Ясно, все это дело рук Всевышнего. В моей гостинице, как я тебе уж писал, я познакомился с одним таким писателем, который пишет в газетах «Это-таки его профессия». Как только что-нибудь напишет, сейчас же отправляет в газету, а там печатают. Как напечатают, ему сейчас уплачивают построчно, копейка за строку. Сколько строк — столько копеек. Тут я и подумал. Господи, боже мой, чем же я хуже его? Подумаешь, какое это большое дело? В Хедере я не меньше его учился. «Не попытаться ли и мне что-нибудь написать в еврейскую газету?» «За это, пожалуй, не убивают. Что такое? Да-да, нет-нет». Сел и настрочил письмо в редакцию. Так, мол, и так. Словом, описал всю свою биографию. О том, как я когда-то гремел на биржах Одессы и Егупца. Как всяким идолам поклонялся. Как торговал и маклировал всякими бумагами. Какие миллионные дела обламывал, как сотни раз богател и столько же разорялся. Короче, я не жалел труда и подробно написал обо всем. Верно, страниц 10 написал. И в конце прошу их уведомить меня, нравится ли им мое писание. И если понравится, я тогда буду им писать и писать. И что же ты думаешь? Месяца через полтора я получаю из редакции ответ что мое писание даже очень им понравилось, что предлагают они мне все это описать более подробно и что они согласны, если им это понравится, напечатать в газете и оплатить построчно. По копейке за строчку. Понимаешь? Сколько строк — столько копеек. Тут я сейчас же решил посчитать, сколько же я примерно могу написать. Самое малое, как я посчитал, можно за долгий летний день написать добрую тысячу строк. И это не меньше десятки, а в месяц почти 300 рублей. Как ты думаешь, не дурное право И недолго думая, я купил бутылку чернил, стопу бумаги и взялся за работу. И так как я теперь очень занят работой, то сокращаю на сей раз письмо. В следующих письмах я обо всем напишу подробно. Пока что пусть Бог пошлет здоровье и счастье, кланяйся деткам, тестью и теще, и каждому в отдельности сердечный поклон. Твой супруг минахи Мендель. Главное забыл. Когда Бог поможет, и я справлюсь с моим сочинением, собственно, с заглавием для сочинения, так как до сих пор ничего подходящего не придумал. Я немедленно отправлю сочинение в редакцию и попрошу выслать на твое имя в Косриловку до расчета несколько рублей. Хочется мне, дорогая моя жена, чтобы и ты пользовалась плодами моей теперешней профессии. Это куда почетнее маклерство. В маклерском деле это называется куртаж, а в писательском это называется гонорар. Прекрасная вещь этот гонорар. Легкий и почетный. Недаром, как говорят, писатели его так любят. Тот же.